«Марк!» Ехать на машине из Вашингтона в Лос-Анджелес для дальнейшей охоты за Генри Уитни Марк посчитал делом трудоемким и экономически невыгодным, решив отправиться на западное побережье самолетом. Из Золотого Августа, с грустными наметками приближающейся осени, он и Виктор переместились в негу вечного калифорнийского лета. Взяв на прокат неприметную машину, припарковали ее рядом с отелем, куда вот-вот должен был пожаловать неприятель. Потекли часы непрерывного дежурства, скрашиваемые изучением атласа городских магистралей. Время от времени один из напарников сменял другого, отправляясь к тыловой стороне отеля, обращенной на солнечную набережную, тянущуюся вдоль бухты, заполненную сотнями яхт. Белесый теплый туман стоял над спокойной водой, и лесом бесчисленных мачт. Звенела посуда в открытых ресторанчиках, на крахмальных скатертях дымились в серебряных супницах морские деликатесы, и местное рубиновое вино сияло в высоких бокалах. Здесь можно было славно перекусить и, что немаловажно, справить иные актуальные нужды. Уитни прибыл только на следующий день, К отелю его подвез Линкольну, где, помимо водителя, находились два паренька, безликие близнецы с грудными клетками, напоминавшие пивные бочонки, и с шеями племенных боровов. Свою работу ребята знали. Они даже не прикоснулись к чемоданам босса, дождавшись насильщиков. После, бдительно осматриваясь, прикрыли шефа с фронта и с тыла, двинувшись в холл. Клыкастые псы! Досадовал Виктор. — Такую пехоту без танка не одолеть, — озабоченно согласился Марк. — Все, вылезай. Пошатайся рядом, я буду на связи. — И куда ты? — Поехал искать танк. Вопросы и объяснения позже. Марк действовал согласно той схеме, что продумал еще в Вашингтоне. Ее гипотетическая преамбула совпала с реалиями приезда Уитни в отель. Как он и предполагал, Никакой особенной охраны и кортежа с олигархом не было. Так, дежурные крепкие мальчики, почетная гвардия, способные, однако, дать качественный вооруженный отпор. Затевать романтическую перестрелку с непредсказуемыми последствиями Марк не жаждал, предпочтя ей иную методику противоборства, способную, в случае чего, быть оправданной судебными и полицейскими юристами». Автокатастрофа. Вот прецедент, где злокозненность умысла доказуемо натянута и трудно. Именно к ней склонялся бывший оперативный уполномоченный, давно и прочно уяснивший, что способ совершения преступления прямо влияет на меру вероятного наказания. Перелистав городской справочник и выбрав необходимый адрес, Марк двинулся в сторону почтового ведомства, проклиная Лос-Анджелес с его разбросанными по холмам районами, соединенными между собой длиннющими скоростными магистралями. Города в привычном понимании не существовало. Деловой центр, где на асфальтовой пустоши высилась кучка небоскребов и многочисленные удаленные на многие мили друг от друга поселения городского, либо же откровенно дачного типа. Доехать из одного района в иной означало порой преодоление десятка миль. У почтового департамента он увидел именно то, что хотел. Множество разъездных грузовичков в изобилии припаркованных у административного здания. Проведя разведку, вернулся обратно, застав в вестибюле гостиницы скучающего Виктора. «Объект на месте», — доложил тот. «Где твой танк?» «Танк на запасном пути», — сказал Марк. «Сейчас я за ним выдвигаюсь. Теперь слушай план. Ты сидишь в машине и ждешь, когда выйдет Уитни». «А он выйдет?» «Обязательно», — уверил Марк. «И если следовать логике и моей интуиции, вечером поедет на какой-нибудь прием, а может просто перекусить. Ты следуешь за ним, а я привожу в боеготовность наш танк. «Конечная задача такова. Маршруты танка и лимузина господина Уитни должны пересечься». «Здесь столько классных одеколонов!» — произнес невпопад Виктор, стрельнув глазами в сторону череды гостиничных магазинчиков. «Может, тряхнем стариной? Никаких камер за прилавком лохи! Сейчас я буду убивать тебя в изощренной форме!» — прошипел Марк. «Какой же ты скучный!» «Держи ключи от машины, я уехал на такси». Предположения Марка оказались верны. Вечером к отелю подъехал все тот же Линкольн, и Уитни отправился в Голливуд, в один из ресторанов, расположенных на холмах. К тому времени, с помощью незамысловатого инструмента, Марк проник в один из почтовых автобусов, не пользующихся ни малейшей популярностью у профессиональных угонщиков. Сломал отверткой нехитрый замок зажигания и, накоротко замкнув провода, завел двигатель. После, дождавшись звонка от Виктора, поехал в сторону Голливуда. Остановившись на тихой улочке, раскрыл атлас городских трасс, вычисляя место засады. В сумерках пронесся шуршалиствой пальм мелкий и робкий дождь, размывая огни реклам в лобовом стекле. Таившиеся в близких садах смиренные домишки обывателей источали уют и благость. Марк с грустью подумал о своей неприкаянности. Кто он в этой неведомой чуже дали? Тень, призрак. И кому нужен? Разве тем, кто желает его уничтожить? Прошла жизнь. За остатки ее он сейчас бьется, намереваясь загубить жизнь чужую, куда более благополучную и значимую. «Ну а что дальше? Продолжать прежнее существование во имя и на благо стареющего тела?» «Нет», — урезонил он себя, — «собирание благ для тела — главное условие игры под названием «жизнь». «Тело — дом, где живет душа, и всяк разумный старается его обустроить» а предаваться рефлексиям — занятие пустое. Он еще силен, здоров и полон энергии. А значит, все впереди. Любимая женщина, дети, новое открытие мира. Надо только устранить возникшее на пути к ним препятствие. И все. Он набрал номер телефона Виктора. — У него тут одна за другой встречи, — сказал тот. — Но дело движется к финалу. Подали десерт. «После съезда с холма, — поведал напарнику Марк, — он так или иначе двинется по главной дороге. На втором светофоре, если поедет в отель, повернет направо. Там узкая улица и вообще никого. Частные дома и заборы. Жду его на втором перекрестке. Когда все кончится, подъезжай, не мешкая, волыну держи на взводе. Придется, видимо, ставить окончательные акценты». «Номера задрапируй липой!» «Я все понял», — донеслось отрывисто. «Ты пристегнись потуже!» «Само собой! Виси у них на хвосте! Телефон не отключай!» Очередной звонок прозвучал лишь через час. «Иду в кельваторе за их шаландой!» — напряженным голосом доложил Виктор. «Холм позади! Пошла главная дорога!» Марк натянул перчатки. Протерев ручки и руль, завел двигатель. Грузовик стоял на пригорке, дорога, ведущая с холма, различалась отчетливо. Дистанции для разгона хватало, перекресток перед ним был пуст. В свете фонарей асфальт сиял мириадами стеклянных вкраплений, словно усыпанный бриллиантами. Он нащупал втиснутый в карман куртки пистолет, затем, включив передачу, подгазовал, в который раз проверяя тяжелую машину на резкий рывок. «Свернули в твою сторону», — продолжил Виктор. «Моргни дальним светом. Все, вижу». «Так, проехали первый перекресток. Жми!» Стеклянные созвездия на полотне дороги вспыхнули еще ярче под светом приближающихся фар. И Марк, подобравшись, вдавил педаль газа в пол, рванув к цели. Сознание возмущенно противилось будущему столкновению. Немела нога на педали, торопливым насекомым прополз по спине внезапный озноб. Однако с упрямой отрешенностью самоубийцы Марк мчался вперед, нутром ощущая тающую между машинами дистанцию и выдерживая необходимую скорость. Черный силуэт выскочившего перед глазами Линкольна, показавшийся размытым, плоским, будто картонным, заполнил собой все пространство, в следующий миг словно свернувшееся в ослепленное тугое безмолвие. А затем, с толчками испуганно встрепенувшегося сердца, возвратилось невольно утраченное сознание, рваными фрагментами уясняя действительность. Вставший горбом капот грузовика, свист пара из впрессованного в движок радиатора и медленно вращающееся в темноте колесо перевернутого на бок лимузина. Как в зыбком сне увиделось лицо Виктора, белое, перекошенное. Заботливая сила повлекла его из кабины грузовика, в которую он цепко и намертво врос. Вспомнив о пистолете, полез в карман, однако непослушная рука безвольно упала вдоль туловища. После взвыли неясные протяжные гудки, он снова провалился в небытие, и медленно кусочками складывающаяся реальность окончательно восстановилась много позже, в автомобиле, мчавшемся по ночной трассе. Он диковато оглянулся на сидевшего за рулем Виктора. «Включился?» — неприязненно спросил тот. «Я не понял», — хрипло начал Марк. «Ты себя едва не угробил!» — угрюмо откликнулся товарищ. «Я думал, все, готов!» «Это нокаут!» — согласился Марк, потерянно ощупывая грудь и осторожно приподнимая колени. «Ребра болят!» «От ремня!» — сказал Виктор. «Серьезно ты их уделу!» «Ребра?» «И ребра, наверное!» «Что было-то? Что?» «Навернул ты им в самую середину», — ответил Морпех, затравленно усмехаясь. «Линкольн, как подкова, ну, я особенно не вникал сразу к тебе. Дверь ты правильно не закрыл, замки бы точно заклинило. Ну, вроде в сознании, но глаза пусты, отстегнул тебя на плечо и в салон». «А они-то как?» «Да хрен знает», — отмахнулся Морпех. «Тут, как назло, сразу три тачки принесло со всех сторон». «Я и газанул!» «А пистолет?» — Марк судорожно рылся в карманах. Затем, уяснив, что до сих пор одет в перчатки, остервенело содрал их. «Где пистолет?» «Чего ты орешь?» — рявкнул Виктор. «При таком ударе он и в открытый космос мог улететь! Или мне за ним следить в обязанности вменялось?» «Ну, ладно!» — примирительно промямлил Марк. «Ствол левый, моих отпечатков на нем нет!» Ты с номеров драпировку снял? Пока нет. Все, тормози, поехали обратно. В смысле? Удивился Виктор. Надо посмотреть, чем закончилось дело. Бери такси, езжай и смотри. С меня хватит. Витя, ты думаешь, меня гложет любопытство? Или мне больше нечем заняться? А чем тебе еще заниматься? Угрюмо спросил Виктор. Например... «Уложить в постель, ослабший от потрясения организм», — сказал Марк. «Разворачивайся, несчастный трус!» Когда Марк, изнывая от боли в груди, доковылял до перекрестка, то застал там автопогрузчик с перекореженным линкольном на платформе, стайку зевак и полицейских, изучающий разбитый почтовый грузовичок, уткнувшийся расплющенным носом в асфальт и, словно прикрывающийся в испуге, вывернутыми наружу из арок передними колесами. «Трупы есть?» — деловито спросил Марк одного из зевак. Задавать вопросы полиции он не рискнул. «В Линкольне все как один!» — прозвучал категорический ответ. «А в грузовике?» «Разве не видишь? Колеса впереди машины! Там вообще ужас!» Получив столь недостоверные сведения... Марк крайне разочаровался, но, поймав на себе изучающий взор одного из полицейских, поспешил ретироваться прочь. «Дело вроде сделано», — резюмировал он, усаживаясь в машину. «И куда теперь?» — хмуро спросил Виктор. «В Вашингтон, конечно. Послушаем, что творится в доме покойного. Возложим цветы на могилу, а потом клили. «Это правильно», — сказал Виктор. Количество сперматозоидов накапливается. Надо решать вопрос.